Он говорил, а затерянные души внимательно смотрели на него. И не менее внимательно, но только уже с опаской, смотрели на него земцы. Жрец сунул руку в большой кожаный мешок и стал вытаскивать оттуда пригоршнями золотые самородки, которые он бросал затем в раскаленный тигель на треножнике. Фрэнсис, Леонси и Торр стояли так близко, что им хорошо видно было, как плавится золото, превращаясь в жидкость, вернее, в то самое питье, которым жрец грозился напоить Торроса. В это время, пользуясь своим особым положением в племени, к старику смело подошла девочка и сказала так, чтобы всем было слышно. «Это же Даваска!» «Капитан Даваска, божественный капитан Даваска, который давно-давно привел сюда наших предков!» Жрец сердито взглянул на нее, как бы повелевая ей молчать, но девочка повторила свои слова убедительными жестами, показывая то на каменный бюст, то на торроса, то снова на бюст, и жрец, почувствовав, что победа ускользает от него, мысленно проклял погубную любовь. которая связала его с матерью этой девочки и сделала его ее отцом. «Да замолчи ты», — сурово приказал он, — «в этом ты ничего не понимаешь. Если он капитан Даваско, то как существо божественное выпьет золотой напиток и останется невредим». Он вылил расплавленное золото в грубый глиняный ковш. нагретый в котелке с углями, у подножия алтаря. По его знаку несколько юношей сложили на землю свои копья и направились к Леонсии с явным намерением насильно разжать ей зубы. — Стой, жрец! — громовым голосом закричал Фрэнсис. — Она ведь не божественна, как Даваска. Сначала испробуй свое золотое питье на Даваска! Услышав эти слова, торрос метнул на Фрэнсиса взгляд, исполненный нескрываемой ярости. — Держитесь со всем высокомерием и надменностью, — поучал его Фрэнсис. — Отказывайтесь пить. Покажите им надпись внутри вашего шлема. — Я не буду пить! — в ужасе крикнул Торрес, когда жрец повернулся к нему. — Не отбудешь! И докажешь этим, что ты действительно Даваско. божественный капитан спустившийся с солнца тогда мы пойдем ниц и будем поклоняться тебе торро умоляюще взглянул на фрэнсиса что не преминули заметить узенькие глазки жреца похоже что вам придется выпить это сухо сказал фрэнсис что делать осушите ковши ради дамы и умрите как герой